Глава четвертая. Мне знакомо ваше лицо. Однажды утром, в апреле 1943 года, я не спеша прогуливался по Пикадилли. Это было то чудесное апрельское утро, к сожалению, они очень редки, когда все кажется по весеннему чистым и сверкающим. Грин Парк был действительно зеленым. И даже мрачный фасад Королевской академии художеств, сложенный из портландского камня, казалось, сверкал чистотой. Прохожие, видимо, как и я, были очарованы этим теплым весенним утром. Зима ушла, и впереди были длинные солнечные дни. Вести с фронта были приятнее, чем когда-либо раньше. Английские и американские войска приближались к Тунису, чтобы там окончательно разгромить противника. На Восточном фронте немцы были разгромлены у Сталинграда. Удача не сопутствовала и люфтваффе, и английские бомбардировщики по ночам настойчиво опровергали хвастливое заявление Геринга, что ни одна бомба не упадет на немецкую землю. Обычно, прогуливаясь по улицам города, люди не замечают, что происходит вокруг. Погруженные в свои думы, они движутся почти автоматически, стараясь лишь не столкнуться с прохожими или не попасть под машину. И они вправе поступать так. Но лично я предаюсь размышлениям у себя в кабинете, а на улице наблюдаю за прохожими и держу ухо востро. Не раз я ловил себя на том, что, идя по улице, Подсознательно изучаю лица прохожих и стараюсь по виду определить их характер, профессию, интересы Ведь в конце концов изучение людей, хороших и плохих, и являлось моей профессией свыше 30 лет И неудивительно, что я невольно занимался этим даже во внеслужебное время Так было и в это апрельское утро Случайно мой взгляд упал на идущего мне навстречу офицера в голландской военной форме. Будучи голландцем, я, естественно, пристально посмотрел на него. И вдруг мне показалось, что я где-то видел его раньше, при необычных обстоятельствах. Он медленно прошел мимо меня. Тогда я обогнал его и остановился у витрины книжной лавки, делая вид, что внимательно рассматриваю книги. Он снова прошел мимо меня. Я уже писал раньше, что отличная память — необходимое качество контрразведчика. К счастью или несчастью, у меня была как раз такая память. В подтверждение своих слов приведу два примера. Мой отец одним из первых в Голландии установил у себя дома телефон. Тогда еще не было телефонных книжек, И поэтому над телефоном висела табличка, на которой было записано около десятка телефонных номеров. И хотя прошло 50 лет, я до сих пор помню эти номера и фамилии их владельцев. Я также могу вспомнить, например, что мне подарили, когда мне исполнилось 3 года, и кто преподнёс каждый подарок. И эта память не моя заслуга а наследственное качество, как если бы я был очень высоким или очень красивым, каким я, слава Аллаху, не являюсь. Да и глупо не использовать своих природных качеств. Многие годы я тренировал свою память. Сыграли свою роль и бесконечные разборы дел. Я мог так рассортировать эти дела, что различные факты и события раскладывались у меня в голове, как по ящикам письменного стола. И стоило мне выбрать соответствующее дело, как воспоминания лились широкой рекой. Так было и сейчас. Я не сомневался, что видел этого голландского офицера раньше, но только мельком. Но где и при каких обстоятельствах? «Этот офицер — голландец», — рассуждал я, «поэтому, вероятнее всего, я видел его в Голландии». Но я не был в Голландии с начала войны. Следовательно, если я действительно видел его там, то это могло быть только до 1939 года. Сейчас ему около 40. Я мог видеть его в течение предыдущих 20 лет, когда он был уже взрослым человеком и внешне выглядел примерно так же, как сейчас. Рассуждая таким образом, я пришел к выводу, что мог видеть этого человека в период с 1923 по 1939 год. Затем я стал думать над вторым вопросом. Почему у меня в памяти его лицо связывается с какими-то необычными обстоятельствами? Почему, увидев его в голландской форме, я насторожился?